И Соколов Овега, оказавшийся здесь с экспедицией Пелицина, возможно, искал не только золото, чтобы покупать паровозы в Швеции. Опять Швеция. Но и соль эту искал. Когда же нашел, она-то и решила судьбу экспедиции. Третий интернационал что-то знал об этом. Зачем Троцкий собирал легионы, чтобы послать в Индию? Ну, почему они все рвутся в Индию? Всю свою историю. Третий рейх тоже что-то знал. Погоди, а как же им удалось провести через полстраны партийную казну вместе с Борманом? Ладно, Гой Николай Васильевич Колчак, скорее всего, сам сдал царское золото, когда пытался великим северным путем пройти к Петрограду. Но кому и как удалось тайно от всего мира заполучить сокровища Третьего Рейха, притащить и спрятать на Урале вместе с партийным лидером фашистов? Без участия властных структур, либо какого-то высокого представителя власти, тут не обошлось. Сталин отпадает, потому что был под полным контролем Берии. Оба они самые обыкновенные дети Третьего Интернационала. Тогда кто же тот всемогущий, переправивший из побежденной Германии несколько вагонов ценностей вместе с военным преступником и вместе с ними привезли янтарную комнату? Гадать бессмысленно, если каждый раз упираешься в незримую стену, если истина растворена в воде, как алмазы. Но попробуй найди их если не можешь пощупать руками. И тут на глаза Русинову попала каповая доска с наставлением. Она все время была на виду, и он привык к ней. Тут же вчитался в текст, как следует очищать росы-каналы, спустить воду на Нивы, а потом убрать камни и грязь. Он знал почти наизусть, что написано однако никогда не задумывался серьезно, кем написано. Утомленное, взъерошенное сознание уже повсюду искало символический смысл, а тут на стене висит возможный ключ. Необходимо найти тему разговора с любовью Николаевной, которая бы не вызвала в ней никакого подозрения. Дождавшись, когда она заглянет к нему в комнату и позовет на ужин, Русинов показал на доску и спросил, кто автор этого наставления. Варга огладила ладонью выжженный текст, будто читая его пальцами. «Это букварь», — объяснила она. «Подарили, когда ослепла. Училась читать руками. На глянцевой полированной каповой доске буквы действительно можно было ощупать пальцами» но уж слишком замысловатым и мудрёным был текст. — Научились? — Научилась. — Да читать нечего, — сокрушенно сказала она. — Нет таких книг. — Откуда же это наставление? — возвращая ее к началу разговора, с настойчивостью спросил Русинов. — На Талмуд не похоже. — Не знаю, — уклончиво проговорила Любовь Николаевна. Скорее всего, арабский источник. Пойдем ужинать. В самом деле, чего я пристал к старухе? Усмехнулся он про себя. Все кругом пустота. И нечего искать, нечего дергаться. Предупреждала Ольга, не задавай вопросов. Потом он сам щупал доску руками, пытался читать и прочитывал. Действительно, какой-то букварь. «Не ищите камней на дне росы и не поднимайте он их, ибо камни сии легки в воде и неподъемные на поверхности ее, а следовательно, повлекут вас на дно с головой». «Да это же о нем! Он ищет камни на дне росы». Ныряет в воду и пытается поднять, а камни в воде легки и неподъемны на поверхности и влекут на дно с головой. Не ищите камней на дне росы. Дабы очистить росы, затворите их, а воду пустите на нивы. И обнажатся камни и прочие нечистые наносы, и будет труд ваш, Тяжел, но благодарен. Это звучало как наставление по очистке собственного сознания от камней и нечистых наносов. Очищение духа и разума. Избавление от сути изгоя. Не может быть, чтобы эту доску умышленно повесили в его комнату. Да и висит тут она давным-давно.